«Позитивизм и этапы его развития» Рассел, ранний Витгенштейн «Позитивизм, в общем смысле, философское течение, основанное на принципе, что все подлинное, положительное, позитивное знание может быть получено лишь как результат отдельных специальных дисциплин и их синтетического объединения, и что философия, как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. С точки зрения позитивизма, Умозрительная философия занимается бесплодными спекуляциями, химерами, не имеет практического выхода, следовательно, бесполезна. В первоначальном истолковании основателя позитивизма Конта позитивизм означал требование к философии отказаться от поисков первопричин, каких-либо субстанциональных начал и вообще сверхчувственных сущностей. На формирование позитивизма оказало влияние ускоренное развитие науки, а также утилитаристская установка опытных наук. Связанные с развитием промышленной революции. Позитивизм явился формой самосознания науки, освободившейся от давления старых религиозных и философских концепций. Определенную роль в формировании позитивизма сыграло распространение идей прогресса, прежде всего прогресса науки и его влияние на развитие общества. Позитивизм опирался на многие идеи философии Просвещения, хотя с другой стороны, явился реакцией на просветительскую идеологию. В истории позитивизма выделяют три основных этапа. Первый позитивизм. 20-е годы XIX -го, – начало XX века. Этот этап представлен основателем позитивизма Агюстом Контом и его непосредственными учениками и последователями Литерс во Франции, Милем, Спенсером в Англии, де роберти Вырубовым, Лисевичем в России. Конт провозгласил решительный разрыв с философской традицией, считая, что наука не нуждается в какой-либо стоящей над ней философии. Это, по мнению позитивистов, не исключает существование синтеза научного знания, за которым можно сохранить старое название – философии. Она сводится таким образом к общим выводам из естественных и общественных наук. Поскольку позитивизм не имеет дела с философскими проблемами, он отвергает как идеализм, так и материализм. Пережитки философии, к которым относятся, по мнению Конта, претензии на раскрытие причин и сущностей, должны быть удалены из науки. Наука не объясняет, а лишь описывает явление и отвечает на вопрос «почему», а не на вопрос «как». Последовательное развитие этого тезиса ведет к точке зрения феноменализма. Однако наряду с субъективной идеалистической тенденцией, контовский позитивизм сохраняет некоторые элементы естественно-научного материализма, идущего от традиций французского просвещения XVIII века. Следуя за просветителями, Конт высказывает убеждение в способности науки – к бесконечному развитию, утверждает, что любая научная истина относительно неполна. Позитивистский подход предполагает в сфере науки отказ от метафизических наслоений. Отрицая прежнюю метафизическую философию, он не отказывается от философии как таковой, он полагает, что для осознания действительности отдельных частных наук недостаточно. Существует объективная необходимость разработки общенаучных методов познания, а также раскрытия связи между отдельными науками. создание системы научного знания. Решение этих задач является прерогативой новой философии. Таким образом, позитивизм претендует на роль философии науки. Спенсер, используя в своих обобщениях новое открытие естествознания второй половины XIX века, исследуя проблемы классификации наук, развивает агностическое учение о непознаваемости объективной реальности, о том, что в сущность реальности можно проникнуть посредством религии, а не с помощью науки. Позитивизм оказал значительное влияние на методологию естественных и общественных наук, в том числе социологии, права, политической экономии, историографии, литературоведения и других. Философия, по мнению Спенсера, в отличие от науки, которая представляет собой лишь отчасти объединенное знание, есть вполне объединенное знание, высший теоретический синтез. Наиболее общие истины, составляющие область общей философии, должны быть сформулированы в терминах вещества, движения, силы и так далее. Второй позитивизм – империокритицизм, махизм, 70-е годы 19 -го, начала начало 20 века. Представителями его были в основном ученые и естествоиспытатели – мах, авинариус. Империокритицизм сохраняет основную установку позитивизма на описание позитивного опытного знания. Его представители настаивают на необходимости борьбы в науке с засилием метафизических подходов, на изъятие таких понятий, как субстанция, причинность, материальное, идеальное и так далее. Отличие от предшествующей стадии состоит в том, что основную задачу философии видели в создании теории научного знания. Если первый позитивизм предлагал просто отбросить всякую метафизику с пути научного познания и заменить ее совокупностью наиболее важных достижений конкретных позитивных наук, то второй позитивизм попытался радикально и навсегда избавить науку от опасности любых метафизических болезней. Для этого необходимо было обнаружить источники метафизических заблуждений, найти гносиологические корни метафизики, а затем очистить научное знание от всего, что этими источниками питается. В качестве критической программы они предлагали продемонстрировать наличие в философских и научных построениях, не основанных на опыте, априорных утверждений, а также скачков мысли, разрывов в рассуждениях, которые недопустимы для подлинной позитивной науки. В конце XIX века позитивизм переживает кризис, вызванный прогрессом естественно-научного знания, коренной ломкой понятий физики на рубеже XIX и XX веков. Этому способствовало интенсивное развитие психологических исследований, заставлявших предпринимать анализ тех самых предельных философских вопросов, знания которых избегал позитивизм. Все это заставило снова поставить вопрос о месте философии в системе наук. Преобразованный позитивизм вступает в новый второй этап своей эволюции – неопозитивизм. Неопозитивизм, логический позитивизм, логический эмпиризм оформляется в 20-е годы XX 20 -го века под влиянием работ Рассела, Витгенштейна, а затем существует в виде трех философских школ – Венского кружка, Берлинского общества эмпирической философии и Львовско-Варшавской школы. Бертран Рассел сводил философию к логическому анализу – математика, ветвь логики. Все математические рассуждения совершаются в силу одних лишь правил логики, так же как шахматные партии происходят на основании правил игры. В 1931 году Гёдель доказал теорему, что в каждой достаточно богатой средствами выражения формализованной системе имеются содержательные истинные утверждения, которые не могут быть доказаны средствами этой системы. Полная формализация арифметики, например, неосуществима. В фундаментальной работе принципием математика Рассел попытался разработать такую логику, а следовательно и такой язык, который бы полностью исключили возможность парадоксов. Эта логика должна стать логической структурой языка науки, то есть языка, на котором можно было бы выразить все, что может быть вообще сказано о мире. Это возможно, если структура мира и логическая структура языка будут соответствовать друг другу. К общим чертам позитивизма можно отнести следующие. Первое. Познание должно быть освобождено от всякой мировоззренческой и ценностной интерпретации. Второе. Прежняя традиционная философия, как метафизическая, должна быть упразднена и заменена либо непосредственно специальными науками, либо обобщенным обзором системы знаний, либо учением о соотношении между науками, об их языке и так далее Третье. Основная позиция позитивизма – феноменализм. то есть установка, согласно которой познание имеет дело с совокупностью элементарных чувственных компонентов, ощущений, чувственных данных и так далее. Считая, что все содержание познания может быть редуцировано к чувственным восприятиям, феноменализм признает их единственной реальностью, доступной человеку.